Этот колоссальный заговор, в котором принимали участие и местные национальные правительства, насколько это было возможно при контроле багдыханских наместников, мастерски подготовлен и удается блестящим образом. В назначенный срок начинается резня монгольских солдат, избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем местам открываются тайные кадры европейских войск, И по задолго составленному, подробнейшему плану происходит всеобщая мобилизация. Новый Богдыхан, внук великого завоевателя, поспешает из Китая в Россию, но здесь его несметные полчища наголову разбиты всей европейской армией. Их рассеянные остатки возвращаются в глубь Азии, и Европа становится свободной. Если полувековое подчинение азиатским варварам произошло вследствие разъединения государств, думавших только о своих отдельных национальных интересах, то великое и славное освобождение достигнуто международной организацией Соединённых сил всего европейского населения. Естественным следствием этого очевидного факта Оказывается, то, что старый традиционный строй отдельных наций повсюду теряет значение, и почти везде исчезают последние остатки старых монархических учреждений. Европа в 21 веке представляет союз более или менее демократических государств Европейские Соединённые Штаты. Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием, Я освободительной борьбой снова пошли в ускоренном ходом, а предметы внутреннего сознания, вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, осложнённые и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один важный отрицательный результат: Решительное падение теоретического материализма. Представление вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как о результате механического накопления мельчайших изменений вещества таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но ясно становится с другой стороны, что оно также переросло и младенческую способность наивной и безотчетной веры, таким понятием, как Бог, сделавший мир из ничего и так далее, перестают уже учить и в начальных школах. Выработан некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство мыслящих людей остаётся вовсе не верующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму. Был в это время между немногими верующими спиритуалистами один замечательный человек, Многие называли его сверхчеловеком, который был одинаково далёк как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он был ещё юн, не благодаря своей высокой гениальности, к 33 годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Осознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убеждённым спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить добро Бога Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал ему себя. Он верил в добро, но... Всевидящее око вечности знало, что этот человек преклонится перед злой силою, лишь только она подкупит его не обманом чувств и низких страстей, и даже не высокой приманкой власти, а через одно безмерное самолюбие. Впрочем, это самолюбие не было... не безотчётным инстинктом, не безумным притязанием. Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства, высочайшие проявления воздержания, бескорыстий и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что столь обильно снабжённый дарами Божиими, Он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к Нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде Сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос. Но это сознание своего высшего достоинства на деле определялось в нем не как его нравственная обязанность к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими. и прежде всего перед Христом. У него не было первоначальной вражды и к Иисусу. Он признавал его мессианское значение и достоинство, но он искренне видел в нем лишь своего величайшего предшественника. Нравственный подвиг Христа и его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума. Он рассуждал так... Христос пришёл раньше меня. Я являюсь вторым. Но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первее. Я прихожу последним в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос моя притеча. Его призвание было предворить и подготовить моё явление. И в этой мысли великий человек 21 века будет применять к себе всё, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим. На этой стадии грядущий человек представляет ещё немного характерного оригинального Ведь подобным же образом смотрел на своё отношение к Христу например Мухаммед человек правдивый которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека ещё таким рассуждением Христос проповедуя в жизни своей проявлял нравственное добро был исправителем человечества я же призван быть благодителем этого отчасти исправленного, а отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям всё, что нужно. Христос как моралист разделял людей добром и злом. Я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце своё над добрыми и злыми. Дождить на праведных и неправедных. Христос принёс меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом, но ведь последним судьёй буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моём суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу. И каждому дан то, что ему нужно. И вот в этом прекрасном расположении ждёт он какого-нибудь ясного призыва Божия к делу нового спасения человечества, какого-нибудь явного и поразительного свидетельства, что он есть старший сын, возлюбленный первенец Божий. Ждёт и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарования, ведь это, как сказано человек Безупречной нравственности, необычайной гениальности ждёт горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать своё спасение человечества, и не дождётся. Ему уже минуло 30 лет, проходит ещё 3 года, и вот мелькает в его уме и до мозга костей горячей дрожью пронизывает его мысль: а если а вдруг не я? Тот галилеянин. Вдруг он не притеча мой, а настоящий, первый и последний. Но ведь тогда он должен быть жив. Где же он? Вдруг он придёт ко мне сейчас сюда. Что я скажу ему? Ведь я должен буду склониться перед ним как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь бессмысленно бормотать. Господи, сосих истей помилуй мя грешного, или как польская баба растянуться кжишим. Я светлый гений, сверх человек. Нет никогда.